Глава 6. Первая мысль, которая возникла у меня в голове, они идиоты. Вторая мысль: зачем им все это? Ну, а третью я не успел додумать, так как меня вызвали и поставили перед строем, начав прилюдно поливать таким отборным говном, что аж противно было просто слушать эту мерзость. Как меня только не называли: отброс общества, сознавшийся простафиля, ничего не понимающий дурак, идиот, ну и так далее. Хорошо, что я очень многое пропускал мимо ушей и просто смотрел на Альфа. Сначала он стоял довольный собой, мол, совершил геройский поступок. Конечно, он пытался все это скрыть за маской болезненности, но актер из него очень хреновый. Потом он начал бегать в разные стороны глазами, пытаясь хоть как-то скрыться от моего взгляда. Потом вообще отвернулся и уткнулся лицом в пол, пытаясь вообще не обращать внимания. И в итоге, за совершенное этим... «Недоразумением! Я буду ходатайствовать о его отстранении от поступления!» Закончил свою десятиминутную речь, которую командир, по всей видимости, тренировал часами перед зеркалом, после чего быстро сказал. «Всем разойтись!» «Всем стоять!» Грозно и злобно крикнул я, зная, как правильно влиять на толпу. «Что?» Возмутился этот недовоенный, приблизившись ко мне почти вплотную. «Да как ты смеешь?» «А вы чего все встали? Я сказал разойтись!» «А я сказал...» Специально выделяя каждое слово, каждое местоимение, печатал я, буквально давя своим голосом на окружающих. «Всем стоять! А ты вообще заткнись! Тебя назначили не решать наши судьбы, а просто вводить нас в указанные места. Так и изволь исполнять свои обязанности и не выходить за их рамки!» «Да как ты...» Хотел было что-то он сказать, но запнулся, встретившись с моим взглядом. «Согласно законам, принятым Советом Галактики, я требую немедленных разбирательств относительно случившегося. Это раз!» – начал выдвигать свои требования перед всей толпой. «Второе. Согласно установленным правилам, каждое правонарушение должно фиксироваться протоколом, который мы оба обязаны подписать, если в состоянии, конечно. Такого протокола не было». А отказ от подписи в протоколе – это заведомо признание правонарушения. Третье. Я не слепой. Видел, что тут все утыкано камерами, кроме личных комнат. Сейчас любую камеру проверь, и можно будет доказать, что мы встречались с твоим братом только в мужском туалете, в который он, прошу заметить, завел какую-то блудницу. Вышли мы оттуда оба без следов побоев. Четвертое. Вон там стоят офицеры, которые нас слышат которые смеялись над тобой, пока ты свою речь выдвигал. Они тебе докажут, что я прав. А теперь все свободны». Недовоенный однозначно растерялся. Не был готов он к тому, что ему кто-то вообще слово поперек скажет. Ибо никогда не руководил. Не знает малейших принципов психологического давления на толпу. Я и сам не мастак, если честно. Всегда пытался по-хорошему договаривать. А тут произошло так. Хорошо, что парень реально неопытным оказался. Потерялся, когда я его немного осадил. К нашему старшему сразу подошли офицеры, которые прибыли почему-то вызову, так как на них были значки дежурных или что-то типа того. После чего взяли под ручки обоих и куда-то повели. Ну а я только спокойно вздохнул. Сами дураки, разрешили играть там, где играть не стоит. Вернувшись в свою комнату, я закрылся от всех бед подальше и даже не выходил на построение на ужин. Точнее, вышел один раз. Чтобы сказать, что неважно себя чувствую, что аппетита нет, ну и так далее. После чего закрылся в своей комнате окончательно. Разобрав свою сумку, я достал оттуда заранее припасенные запасы еды. Зачем мне ходить на ужин, если есть то, что приготовил я сам? Вот тут реально я сам готовил. Никогда не был чужд от этого. Не испортилось. Контейнер многократного продления свежести – хорошая штука. Все словно было приготовлено пару часов назад. Ну а дальше я занимался своими делами. Играл. Ученые придумали хорошую штуку. Надеваешь на висок присоску, она проецирует перед тобой шлем, где ты зрительно выбираешь то, что нужно. А потом происходит полное погружение. Штука дорогая, да и работает непосредственно с мозгом, так что навыки в голову вживаются как родные. Играл я, конечно же, в шутер. А во что можно было играть перед проведением зачетов по стрельбе? За сутки организм я свой подготовить к физическим нагрузкам не смогу, а вот в стрельбе поднатаскаться получится. Запустил я даже не игру, а курс стрельб, основанный на крайне реалистичном шутере. Хоть я уже не первый раз упражнялся, ведь навыки стрельбы всегда пригодятся, все началось, как всегда, с самого элементарного, с общего устройства оружия. Ствол, ствольная коробка, накладки, прицелы, рукоятки, сборка, разборка. Это было не особо мне интересно, проходили, так что я просто пропустил этот момент, сразу приступив к следующему. Первое. Практика в стрельбе из пистолета. Сначала мишень на 10 метрах, чтобы понять, как вообще стрелять и целиться. Вроде мелочь, а ведь всякое может быть. Потом на 25 метрах, потом на 50. Никаких целеуказателей, никаких лазерных прицелов. Все своими ручками, как и подобает. Дальше шла примерно такая же практика с полуавтоматическим и автоматическим оружием. Только сначала минимальное расстояние было 25 метров. Потом сразу 100, потом 200. Вот на двух сотнях метров у меня уже были проблемы с меткостью. Система программы игры выдавала средний результат. Хотя до этого на меньших дистанциях был хороший или превосходный результат. Перезапустив раз 20 одно и то же испытание, я буквально перегорел. Но не получалось у меня метко стрелять. Почему? Хрен его знает. Просто не получалось. Видимо, что-то с работой мозга было не так для такого уровня меткости. Дальше шла стрельба по движущимся мишеням. Тут проблем особых не возникло, ведь главное в таком испытании просто попасть, лишить боеспособности боевую единицу. но ну а дальше шло куда интереснее. Наступала сама игра. Сначала шла отработка тактических действий в тройке. Тут больше оценивалось умение реагировать в различных ситуациях, верно оценивать все ходы противника, разрабатывать меры и противомеры, продвигаться вперед в стратегии. За несколько лет я уже наизусть выучил все ходы ботов в этой симуляции. Так что для меня все оказалось весьма и весьма просто. Вот дальше шли военные действия с применением различных средств поражения противника. Как-то раз ситуация настолько накалилась, что было применено ядерное оружие. Голова после того раза очень сильно болела. Ведь даже симуляция ядерного взрыва – это не шутки. Мозгу сложно пережить спокойно такое. Но в этот раз все прошло достаточно гладко, на мое удивление. Нас было 23 человека типа неполного взвода, который только что вышел из окружения. Нам была поставлена задача удерживать дорогу. Такое мне попалось впервые, но тут все же был один нюанс. Дорогу мы должны были удерживать пешие, против различной техники, вплоть до гравитанков. Вот тут мне пришлось хорошенько попотеть. Меня система определила как обычного пехотинца. Просто автомат с небольшим обвесом. Простой прицел типа точки с недолговременной функцией подсветки в инфракрасном диапазоне, подствольный гранатомет с общим боезапасом на поясе в 5 гранат плюс одна дымовая, ну и лазерный целеуказатель, либо как его тут называют Целик или ЦЛК. Прибыли мы на заранее укрепленную позицию. Тут стояли две противотанковые пушки кинетического типа, две лазерные зенитные установки и шесть укрепленных пулеметных точек. Три пулемета были плазменными, что могли хорошо танк повредить. Три были кинетическими. в общем Весьма неплохая точка для удержания обороны, но не более. Долго всё равно тут протянуть было невозможно. Меня за пулемёты не пустили, предоставив мне возможность героически поддохнуть в маневренной группе. Хотя тут, с какой стороны посмотреть. Если танк шмальнёт в пулемёты, то там никого живого точно не останется. «Твою ма...» Начал орать наш старший, как у него снесло голову одним-единственным выстрелом, а потом позади нас начал стрекотать пулемёт. Сразу посекло еще троих, и из оставшихся двадцати трех бойцов нас осталось всего 19. Сердце сразу начало колотиться, как бешеное, адреналин подскочил. И ведь это не симуляция, это реальность сейчас с моим телом, так как мозг воспринимает все вокруг как действительность. И я в составе тройки маневренной группы сразу метнулся в ближайшие кусты и начал с ботами скрытно приближаться к противнику. При этом нас еще защищало то, что дорога по эту сторону находилась относительно выше в земле, из-за чего мы также были защищены от шальных пуль. «Какого хрена?» Начал громким шепотом высказывать свое недовольство бот, что был слева от меня. «Разведка же докладывала, что они примерно в 10 минутах от нас. Какого они напали на нас через три минуты?» «Разведка тоже может ошибаться. И не всегда все видит». Философский заметил второй бот, потом рукой подал знак, чтобы мы пригнулись, а потом быстро метнулись в ближайшую впадину. Там, откуда мы пришли, творился какой-то ад. Взрывы, вопли, мат, обрывки команд. Мой виртуальный профиль показывал, что от отряда, приданного нам вооружения, мало что осталось, так как нападение было неожиданным, а оружие не было подготовлено к бою. Но и противник тоже лишился уже трех танков. Плюс два были уже сейчас сильно повреждены. Пехоты покосили тоже человек с 50, что в принципе по законам войны весьма плохо для нападающих. Соотношение три к одному не сработало. Приготовились. Еле слышно начал говорить философ. Мы у них в тылу. По моей команде выскакиваем, разряжаем магазины, стреляем из подствольников по технике. Потом обратно сюда, на перезарядку. Не дожидаясь команды, я сразу засунул одну гранату в подствольник. Проверил наличие боеприпасов в автомате. Удивило то, что были заряжены бронебойные с зажигательным эффектом. Стоит такому пробить броню пехотинца, как пулю разрывало на куски, из-за чего мог вспыхнуть настоящий пожар. Жестокий боеприпас, но ужас сердца вселял хорошо. Помню, как рассказывали ветераны у меня на планете про это. «Пошли!» – крикнул философ, и мы разом выскочили из впадины, резко оказываясь на дороге. Нас не ждали. Более того, противник уже победно заходил на тот участок, где мы должны были держать оборону. Наши боты с моей стороны сделали на самом деле невероятное. Они уничтожили пять танков, три бронемашины, целую кучу пехотинцев. И там еще кто-то оставался в живых, ввел огонь из зенитки. Но как-то уже редко и вяло. Был однозначно ранен. Нажав на спусковой крючок, я снова ощутил прилив адреналина. Внимание сразу сосредоточилось на целях. А рефлексы были готовы спасти мою шкуру в любой момент. Казалось, что одна пуля вылетает раз в секунду. И это при том, что я зажал спусковой крючок, установив флажок ведения огня на режим автоматической стрельбы. Пули летели, фиг пойми куда. В этом я сам был виноват, но троих я точно смог зацепить. Истошные вопли начали издаваться из иглоток, а из щелей брони начал выходить легкий дымок. Смесь начала гореть, сжигая ботов. Хреновая участь, даже смотреть на это не хотелось. Но магазин еще не был пуст, а противников впереди еще было достаточно много. Так что надо было продолжать стрелять. Выдав еще две длинные очереди, я заметил, как башня одного из бронетранспортеров начала поворачиваться в нашу сторону. Это сулило нам огромными неприятностями, если не полной задницей. Так что не особо-то и сомневаясь в своих действиях, я быстро прицелился и дал залп из подствольника примерно в то место, где должен был находиться генератор у этой херни. И я попал. Гравитационный двигатель моментально вышел из строя и бронетранспортер как камень рухнул на землю, перестав функционировать. Я моментально перезарядился. Один патрон оставался в самом стволе, так что мне повезло. «В укрытие!» – крикнул философ, но я его не послушал. Присев на одно колено, я начал подстреливать всех, кто выходил из дымящейся машины. А людей там было немало. Они явно хотели сделать так, чтобы погибли не все в замесе. Кто-то должен был потом еще воевать, но не повезло. Азарт полностью захватил меня. Я уже даже перестал считать убитых, но... Чёрт! Открыл я глаза посреди ночи, когда меня выкинуло из программы, из-за того, что меня убили. Полежав несколько минут, вспоминая тот момент, когда меня что-то пробило насквозь, я хотел было ещё раз залезть в этот симулятор. Но здравый смысл твердил, что главная мышца просто не выдержит пережитого стресса ещё раз. Такие устройства вообще хотят запретить. Ведь уже не редкость, что люди реально умирают после смертей в виртуальном мире. Ибо просто не выдерживает сердце. Закрыв глаза, я попытался уснуть. Но пережитый стресс просто не давал это сделать. Нужно было как-то отвлечься. А что является лучшим для разгрузки мозга? Верно. Как говорил мой отец, нагрузка для тела. Поэтому пойду в тренажерку. Потаскаю немного чего-нибудь не слишком тяжелого. Дам тонус мышцам. Покинув пределы своей комнаты, я сразу направился в нужном направлении. Тут все было сделано наглядно. Ряд комнат, в конце которых находятся уборные, душевые. Два одинаковых тренажерных зала. Комната отдыха, она же игровая комната. В общем, сложно потеряться. Как в казарме. Только койки стенами разделены. И у каждого более-менее приличные условия для существования. Войдя в ближайшую тренажерку, я сразу закрылся изнутри. Во-первых. Это даст мне побыть в одиночестве, спокойно поразмыслить. Во-вторых, сюда не сунутся всякие бараны, которые попытаются мне что-то сделать. А ведь могут. Особенно после сегодняшнего. Я как минимум одного врага себе нажил. А это не есть хорошо. Но при этом я, блин, минимум действий для этого предпринял. Просто защитил себя и того паренька, Ноя. Во мне снова начала бурлить злость. Так что я не стал тягать вес, а просто начал лупить грушу методично стараясь отработать каждое нанесение удара так как меня этому обучали дыхание ровное глаза прямо левой рукой прикрывая голову кто-то скажет что это контактный вид спорта а я скажу что это жизнь если не умеешь постоять за себя то проще вообще не жить иначе всегда будешь перед кем-то присмыкаться удар еще удар двоечка теперь коленом правый висок левый в подбородок снова правой только в челюсть и сразу же локтем А теперь с разворота пяткой в горло. И так раз за разом я отрабатывал различные удары, выводя из своего организма литры жидкости. Почему литры? Потому что за час после такой тренировки я смог выпить около полутора литров воды. Но и то до конца не утолил жажду. Просто в животе больше не помещалось. Вот бы ученые придумали какую-нибудь энергетическую батарейку для организма человека, после применения которой... Самому организму ничего бы не было, просто опустошалась сама батарейка. Тогда человек был бы способен на многое. А сейчас? Сейчас мы обходимся только тем, что сами создаем для удобства. Руками рыть землю очень глубоко мы не можем. У нас для этого созданы огромные буры, которые хоть до чрева планеты, до ее ядра достать смогут. Мы не можем летать. У нас для этого есть самолеты и космолеты. Мы не можем свободно без всего находиться в космосе. У нас для этого есть костюмы. И хоть этого уже должно быть достаточно, но у человека в инстинктах заложено развитие. Нас в этом ничего не остановит. Мы соревнуемся друг с другом, чтобы показать, кто сильнее. Мы создаем новые устройства, чтобы в соревнованиях друг с другом было проще показывать, кто сильнее. Мы создаем новые средства для создания новых устройств. И это бесконечный путь развития и совершенствования. Человек способен на многое. Просто он еще не всего достиг. Лишь время нам необходимо. до да материалы. Мы же когда-то научились выживать, делая что-то невероятное из говна и палок. Научились. Учимся до сих пор. Но это уже лирика. А пока надо спать. Завтра сложный день. А я оставил для своего сна всего шесть часов. Подъемы тут ранние. Если на земные часы переводить, то в шесть утра. А я ненавижу просыпаться так рано. Кажется, завтра может кто-то пострадать. Если будет что-то на меня наговаривать, буду стараться держать себя в руках, если получится.